Тем более, что у нас с тобой была вполне аналогичная ситуация. Все началось с нас двоих. Рудин узнал от них простую историю их партизанского отряда. До войны Нагорный был директором совхоза, расположенного западнее Минска, возле старой советско-польской границы. лищинр в том же совхозе был агрономом и секретарем партийной организации. Когда началась война, они получили приказ эвакуировать коллектив совхоза и уничтожить все постройки и технику. На транспорте, которым располагался совхоз, они отправили на восток рабочих с их семьями и остались вдвоем. Они взорвали электростанцию и сыроварню, всю технику вывели из строя, зарыли в землю наиболее важные части машин, а сами ушли на восток. Шли пешком, потому что полуторка, которая должна была за ними вернуться, почему-то не пришла. Они не добрались и до Минска, как были отрезаны немецкими войсками. Оба были абсолютно штатскими людьми, даже в юности не служившими в армии. То, что у них было по ногам ну и по полусотне патронов к ним, ничего для них не значило, кроме возможности застрелиться в безвыходном положении. Об этом они и договорились, как только поняли, что путь на восток отрезан. Но все же решили пробиваться. Им даже показалось, что это не так уж трудно. Нужно только держаться подальше от дорог. Они не знали, что это была та пора войны, когда гитлеровцы, прорвав нашу оборону, делали бросок колоннами по дорогам. Однако, пока они дошли до района Борисова, картина войны уже сильно изменилась. Где-то далеко на востоке все упорнее становилось наше сопротивление. И как река, остановленная плотиной, начинает выходить из берегов и разливаться. Так и немецкая армия начала растекаться в стороны от основных коммуникаций и затоплять все более обширную территорию. Вскоре они поняли, что к своим они не прорвутся, зашли вглубь леса и засели там, не представляя себе, что делать дальше. Ясно было только одно — жить с немцами в мире они не будут. Спустя два дня к ним прибился шедший из окружения офицер-саперных войск, затем к ним присоединился экипаж сбитого бомбардировщика. Прошло две недели, их отряд уж насчитывал более двадцати человек, и начал действовать. — Знаешь, когда мы окончательно поняли, что войну мы выиграем? — смеющимися глазами, смотря на родину, спросил Нагорный. — Ровно месяц назад. Вдруг является к нам дядька. Представитель подпольного обкома партии, сердитый такой. Давай расспрашивать, да спрашивать, кто мы такие? Партизаны, отвечаем. Почему, указанию спрашивают, создан отряд? Лещинному говорит, по указанию партийной совести. Эдвард, я понимаю, но мне нужно знать точно, какой именно райком, горком или обком. Мы удивляемся, для чего им эти точности? Оказывается, для учета. Рассказали мы всю нашу историю, Казались тетрадь записью боевых действий. Тетрадь он похвалил, сказал «Молодцы!» и процитировал Ленина, что социализм — это учет. И тут же приказал, чтобы мы составляли еженедельные рапортички, даже вручил нам форму «Честь по чести», отпечатанную в типографии. Смотрим мы на эту форму, на него, слушаем его строгий голос, а в душе у нас просто музыка играет. Ну, думаем, теперь все в порядке. Угостили мы его по -царски. Хороший мужик оказался. Ходит, понимаешь, по лесам, и учет налаживает. Оказывается, он до войны в обкоме партии тоже на учете кадров сидел. Так вот после этой ревизии мы окончательно и беспоротно поверили в нашу победу.